Глава 45. Беда не приходит одна. Стоило только Эдвану сделать шаг в неизвестность, как в его тело тысячи мелких игл вонзился дикий холд. Он пробирал до самых костей, словно пытался во что бы то ни стало заморозить его и навеки оставить в своем плену а тело юноши в ответ изо всех сил старалось сопротивляться ужасному морозу. Атра внутри бесилась, клокотала в каждой клетке, а кольца на сосуде души пульсировали, наполняя энергией каждую мышцу, каждый орган или клочок кожи. Все это происходило совершенно без участия сознания, инстинктивно. Организм пытался выжить и бросал на это все ресурсы. С трудом подавив мощнейший порыв выпрыгнуть прочь из тумана, Эдван, крепко стиснув зубы, шагнул вперед. Огромное давление атры, которое он испытывал, подбираясь к страшной арке, лишь усилилось, а жуткий мороз стягивал мышцы, лишая их подвижности. На какой-то миг парню показалось, что он уже достиг края и вот-вот переломится под тяжестью невидимой силы, но он, стиснув зубы, продолжал идти вперед, повинуясь какому-то странному внутреннему порыву. Эдван двигался медленно, с трудом переставляя ноги шаг за шагом, но не смел остановиться. Парень и сам толком не понимал, почему вообще продолжает это делать, словно в спину его и правда толкала какая-то неведомая сила. Во время четвертого шага нога вдруг не встретила опоры, и юноша провалился вперед, неловко взмахнув руками. Миг свободного падения и ступня врезалась в жесткую землю, а Лаут, не удержав равновесия, упал, ладонями упершись во что-то жесткое, шершавое и обжигающе холодное. Эдвину показалось, что он свалился с какого-то выступа или высокой ступеньки. Встать под таким чудовищным давлением Атры он уже не мог, а потому гонимой интуицией просто пополз вперед, практически не чувствуя замерзших пальцев, Через несколько метров невидимый груз на плечах начал постепенно уменьшаться, а нестерпимый холод, что впивался в кожу, отступил. Укрепленное атро тело начало постепенно согреваться. Пальцем на руках и ногах, которые едва не были обращены в лед, медленно возвращалась чувствительность. Вслед за ними пришло время и прочих частей тела. Эдван понял это по странному покалыванию которая, подобно тысяче мурашек, распространилась от рук до макушки. Поднявшись на ноги, Лаут сделал еще два шага и рискнул, наконец, открыть глаза. Множество камней Атры, мириадом лазурных фонарей украшало вытянутую пещеру. Однако на стенах вместо уже привычных темных кристалликов виднелась странная корка, чем-то напоминающая соляной нарост или оплавленное стекло. Она отражала синеватый свет всех камней атры, создавая необычайно хорошее освещение. Вблизи у стен, там где обычно валялись различных размеров валуны, Эдван увидел странные глыбы, чем-то похожие на обломки огромных полупрозрачных кристаллов, поверхность которых тоже отражала свет, но не так хорошо, из-за странного белого налета, похожего на твердую корку. Такой же коркой была покрыта и земля. Наклонившись вниз, Юноша осторожно пощупал твердь под ногами и с удивлением обнаружил, что налет этот покрыт крохотными, малюсенькими кристалликами, которые легко сломались от прикосновения, а оказавшись в его ладони, от чего то быстро обратились в капли простой воды. Несколько долгих мгновений Эдван таращился на это странное явление, испуская небольшое облачко пара при дыхании, после чего его губы... Искривились в глупой ухмылке. Это был снег. Самый настоящий. Обернувшись, юноша не сдержал удивления. Позади него буквально в нескольких шагах возвышалась древняя арка, точно такая же, как и та, сквозь которую он прошел сюда. Вначале парень подумал, что это она и есть, но быстро понял, что ошибся. На этой не было никаких трещин. Все слова Творца, в том числе и слова «связки», ярко сияли белым, в густом сизом тумане, что клубился внутри. «Сработало!» — дрожащим голосом прошептал Лаут, чувствуя на сердце огромное облегчение. Шагая в неизвестность, он готовился умереть, но смерть снова прошла лишь рядом с ним, похлопав по плечу когтистой лапой, а он вновь лишь чудом избежал ее. Парень сполз на колючий пол пещеры и выдохнул. Мысленно вознося благодарность Марису, который самоотверженно отправился задержать Аро, дав другу шанс на этот случайный побег. Приди, боец когтя, на несколько секунд раньше, и он, скорее всего, никуда бы уже не ушел. «Надеюсь, ты останешься жив», — подумал Эдван, искренне молясь, чтобы творец проявил благосклонность к его товарищу по несчастью. Поднявшись на ноги, юноша еще разок внимательно осмотрел пещеру, пытаясь прикинуть, куда же его занесло. Судя по всему, благодаря его художествам, арка все-таки сработала, как полагается, и превратилась в проход. Вот только куда этот таинственный проход его привел, Лаут никак не мог сообразить. Единственным более-менее разумным предположением, которое приходило ему на ум, была некая тайная пещера, глубоко под башней отверженных, что осталось здесь еще с древних времен. «Интересно, какие секреты она хранит?» — подумал Эдван, оглянувшись, чтобы еще разок посмотреть на древнюю арку. «Возможно, здесь спрятаны какие-нибудь древние сокровища, похороненные под ледяной коркой, или, быть может, он сумеет узнать здесь что-то новое о пути Атры, найти старинные свитки или записи с могучими техниками». Чем больше парень думал о загадках ледяной пещеры, тем крепче была его вера в предположение о тайном зале под башней. Правда, нестись, сломя голову на поиск сокрытых подо льдом кладов, юноша все равно не спешил. Никакие, даже самые смелые домыслы не могли гарантировать безопасности. А как известно, в древних пещерах опасность поджидает за каждым углом, и именно поэтому следовало соблюдать осторожность. Постояв несколько долгих минут в полной тишине, Эдван медленно побрел вглубь пещеры. Он шел почти бесшумно, внимательно глядя под ноги, дабы ненароком не наступить на какую-нибудь хрупкую ледышку, и старался заходить в каждый новый поворот по широкой дуге, так, чтобы заранее увидеть, что ждет за углом. Время от времени Лаут останавливался, чтобы прислушаться и почти всегда встречал одну только тишину. Лишь несколько изредка вдалеке, буквально на самой границе слышимости, он улавливал странный тихий свист, что исходил из непонятного источника. Чем дальше юноша продвигался, тем шире и светлее становилась пещера, а количество камней атры на ледяных стенах уменьшалось, Это чем-то напомнило ему правый проход, где они с Марисом могли наблюдать похожую ситуацию. К тому же сам тоннель был довольно крупным и не имел ни одной развилки, что лишь добавляло ему схожести с подземельем под башней. Единственная странность, которая не давала парню покоя, это давление Атры. Вначале, когда он только-только отходил от арки, это было еще незаметно, но сейчас... Сейчас парень явно чувствовал, что невидимый груз на плечах стал меньше, и чем дальше он продвигался, тем слабее делалось давление. Это несколько сбивало с толку. Крепко задумавшись над этой странностью, Эдван немного ушел в себя, забыв прислушаться. Поэтому, когда его лица внезапно коснулось ласковое дуновение ветра, он не на шутку перепугался. Мощно оттолкнувшись от земли, он отпрыгнул шагов на 10 назад и замер, напряженный, словно натянутая струна. Чувство Атры молчало. Никакого напряжения сродни тому, что он улавливал за мгновение до хлопка в пещере, здесь не было и в помине. Лишь где-то там, вдалеке, слышался какой-то тихий свист. Немного успокоившись, парень по привычке взглянул на своды пещеры в поисках стайки рукокрылых, но, разумеется, никого не нашел. Для них здесь было слишком холодно. Зато вместо множества летучих мышей юноша обнаружил сотни острых ледышек, что, подобно смертоносным шипам, угрожающе поблескивали в свете камней атры. Выдохнув облачко пара, парень поежился. Следовало поторопиться и поскорее найти место, где он мог бы остановиться. На борьбу с холодом ушла почти треть всего запаса энергии из сосуда. Конечно, при нужде холод можно было бы и потерпеть, вот только надолго ли его хватит, Эдван сказать не мог. Дуновение ветра вновь коснулось его кожи, а свист вдалеке повторился. Прислушавшись к своим внутренним ощущениям, парень вдруг понял, что это самый обычный ветер, и свист вдалеке доносился именно из-за движения воздуха. Вот только откуда взяться ветру глубоко под землей? Хмыкнув, юноша быстрым шагом направился к ближайшему повороту, и заглянув за него, тут же шмыгнул назад, зажмурившись. Яркий дневной свет в конце тоннеля больно ударил по глазам, привыкшим к полумраку пещеры. Осторожно выглянув из-за угла, Эдван удивленно вздохнул. Это был выход к поверхности. Вот только как-то это не вязалось с его догадками о древней пещере, что хранило секреты времен строительства башни. Но почему тогда здесь так холодно? Или же. Глаза паренька расширились от удивления, когда ему в голову пришло крайне смелое предположение. Неужели она ведет к вершине ледяного пика? Но как? О! -о, -о! Эдван вздохнул, пораженный до глубины души могуществом таинственной арки. Слова Творца! «Воистину, никому другому такое было бы не под силу. Неужели и вправду ледяной пик? Или...» Сердце юноши кольнуло легкое чувство тревоги. «Что, если он не прав и на этот раз? Что, если это совсем не верхушка ледяного пика?» Сглотнув, Эдван помчался к выходу изо всех сил, желая, чтобы его смелое предположение оказалось правдой. «Пожалуйста, творец, пусть это будет ледяной пик! Пожалуйста!» — думал он, мчась к выходу. К сожалению, как только он добрался до цели, все его отчаянные мольбы разбились о суровую реальность. Открывшийся взгляду пейзаж не имел с ледяным пиком ничего общего, кроме снега. Пещера вывела Эдвана на склон горы, у подножия которой раскинулся густой хвойный лес, а сосны в нем оказались настолько высокими, что за ними практически ничего не было видно. И все вокруг, насколько хватало глаз, покрывал ковёр ослепительно белого снега. Даже каждое деревце в огромном лесу носило на ветках снежный наряд. Разглядывая все это великолепие, Юноша начал непроизвольно щуриться, не понимая, откуда взялся такой яркий блеск. «Неужели даже на ледяном пике снег сияет так ярко», — подумал он, и, невольно взглянув на небо, замер, как громом пораженный. Там, наверху, в светло-голубом океане среди множества кудрявых облаков, висел огромный шар, блистающий так, что на него было больно смотреть. Несколько долгих секунд юноша глупо пялился на это удивительное явление, пока глаза не начали слезиться и болеть так сильно, что терпеть было уже невозможно. Зажмурившись, Эдван с удивлением обнаружил, что в абсолютной черноте перед его лицом куда-то плывут странные цветные пятна. Он повторил этот опыт еще несколько раз, пока окончательно не убедился в том, что смотреть на эту штуку не самая лучшая идея. «Первый побери!» — пробормотал парень, глядя на небосвод. В голове юноши теснились вопросы. Еще никогда в жизни он не видел такого количества облаков и уж точно не встречал гигантского шара, бороздящего бескрайние просторы небес. Мир Эдвана перевернулся с ног на голову. Возможно, он простоял бы так еще очень долго, разглядывая небесную гладь, если бы не тихий хруст раздавшийся со стороны лесной опушки. В мгновение ока Лаут позабыл о чудесах Творца, разогнал Атру по телу и отпрыгнул назад, к пещере, приготовившись к бою. Взглядом Эдван шарил по лесу в поисках противника. Довольно быстро он подметил темную фигуру, что пряталась за сосной на опушке. Между ними было чуть больше сотни шагов. Скорее всего, этот неизвестный по глупости сломал ветку, Приглядевшись к темному силуэту, Лаут вначале обрадовался и даже сделал несколько шагов вперед, но стоило только противнику показаться полностью, как парень тут же замер на месте, скрипнув зубами от досады. Фигура впереди, которую он поначалу принял за человека, оказалась тварью. И не какой-то там слабой тварью, а самым настоящим тигром с рыжими полосами на морде и круглыми ушами. Невольно вспомнив могучего человека-волка, с которым ему не посчастливилось встретиться еще в городе, парень поёжился. Настроение резко стало крайне паршивым. Встряхнув головой, Эдван прогнал страха и подобрался, готовясь к смертельной схватке. Вот только тварь впереди от чего-то не спешила бросаться на него, сломя голову. Более того, чем дольше Лаут разглядывал своего неведомого противника, тем больше странностей подмечал его глаз. Тигр этот выглядел каким-то хилым и худым, даже меньше человека-волка, а в лапах он зачем-то держал длинную палку, на которую опирался, словно на посох, и... носил штаны? Прищурившись, Эдван с удивлением обнаружил, что глаза его не обманули. В этот момент тигр впереди издал громкий рык, и, подняв в воздух тучу снега, скрылся в лесу. «Первый побери», — пробормотал парень, глядя на оседающие на землю снежинки. «И куда меня занесло?» Стояло раннее утро. Прохладный ветер со стороны ледяного пика трепал волосы девушки, задумчиво разглядывающей светлеющее небо. Амина хмурилась. Назойливым червем странное чувство необъяснимой тревоги точило ее изнутри, и с вечера оно было сильнее обычного, настолько, что девушка просто не смогла уснуть, и началось оно ровно в тот день, когда их отряд захватил башню. Что за мерзкое место! пробормотала она, невольно покосившись на древнее строение, что огромным черным маяком возвышалось на плеши. И не говори, тихо произнес смугуй мужчина. Из-под боевых одежд у него выглядывал ворот красной рубахи. Опять не спала? У меня плохое предчувствие, ответила девушка, не оборачиваясь. Разумеется, она давным-давно почувствовала его приближение. М -м -м", неопределенно промочал собеседник и, вздохнув, отступил на пару шагов в сторону. Амина ничего не ответила. Мысли ее были полностью сосредоточены на поисках источника этой тревоги. Как говорил ее наставник,. Плохие предчувствия не возникают просто так. Порой мы просто не в силах понять, что именно их вызывает. Наши домыслы, страхи или случайно подмеченные детали влияют на наше сознание. И сейчас девушка изо всех сил старалась найти источник, мрачно разглядывая зеленое море высокой травы впереди и чернеющую вдалеке границу туманной чащи. Мысль об этом проклятом лесе заставила девушку встрепенуться. «Причина, наконец, нашлась!» Твари нет!» — прошептала она пораженно. «Что?» — переспросил смуглый. «Когда мы в последний раз наткнулись на тварь?» Вместо ответа спросила блондинка. «Быстро!» «Дня три назад», — припомнил мужчина. «В ночь перед тем, как добраться сюда». «Три дня, три дня тишины!» — пробормотала Амина, нервно накручивая на палец спрять волос. Стоило ей только произнести эти слова, как глубоко внутри на мгновение усилилось чувство тревоги, словно случайно задетая струна «Оно!» «Думаешь, здесь завелся вожак?» — нахмурившись, спросил смуглый. Так городские окрестили самых могущественных тварей, которые развитием своим не уступали бойцам когтя и могли повелевать прочим зверьем. «Да, и готовится напасть, собирает силы». Поежившись, сказала девушка. Ей вспомнился вид обезображенного тела сестры, которое чудом сумели вернуть в город после того злополучного похода. Надо сказать, Аро. Аро. Амина поморщилась, словно от зубной боли. Это бесполезно. Джоу не покинут башню без телеги камней. Он упрётся. А я... Я чувствую, что надо убираться. И подальше. Тихо прошептала она, впервые за время разговора, посмотрев на своего собеседника. «Трусиха!» — усмехнулся Марето. «С одним вожаком справлюсь даже я!» «Эй!» — воскликнул он, с трудом увернувшись от удара древком копья. «Пошел к первому, Рамон!» — огрызнулась блондинка и, поудобнее перехватив оружие, отошла на несколько шагов. «Я серьезно!» «За последние три вылазки больше всего погибло воинов из наших семей, а Джу никого!» «Только бесполезные вассалы и слуги из Черни!» «Тебе не кажется это странным?» «Намекаешь, что новый глава хочет подчинить город?» — мгновенно посерьезнее, в шепотом спросил мужчина. «Ходят слухи, что этот ваш Марис солгал на суде, и тайна силы пламени уже у них». «Никто из клана еще не осмелился лгать главе», — фыркнула Амина таким нехитрым образом, высказав все, что думает об этом утверждении. «Меня больше беспокоит, как бы он здесь им ничего не разболтал», — поделился своими опасениями Рамон. «Стараюсь, конечно, следить за Джоу и за парнем, но Ару словно специально отсылает меня назад в башню, а еще запретил его убивать». «Он ведь больше не горожанин», — пробормотала Амина. «Этого я и боюсь». «Если разболтает, по закону ничего не сделать», — нахмурился мужчина. «Но...» «Они ведь не станут попирать заветы основателей, верно?» «Главой города в ближайшие дни станет Ли Джоу», — произнесла девушка. «А эти трое, скорее всего, сделают все, чтобы мы не вернулись домой». «Ты серьезно?» «Я — дочь третьего старейшины, ты — четвертый в очереди на наследование, а Ару и те двое, если мне не изменяет память, до наших мест доберутся только если вымрет половина их клана». Это слишком для простого совпадения. «Сссс!» Рамон сплюнул на траву и тяжело вздохнул. Ругательство и брань здесь были излишни. Оба бойца когтя понимали, чего им следует ждать в случае нападения тварей, и от этого лишь глубже закапывались в свои мысли, обдумывая ситуацию с разных сторон. Так в молчании прошло несколько минут. «Я не стану исполнять смерть приказы» произнесла вдруг Амина, и голос ее был необычайно твердым. «Нарушение дисциплины за стеной», — вздохнул Рамон. «Выкручусь», — коротко ответила она. Тяжело вздохнув, мужчина бросил тоскливый взгляд напрямую, словно палка спину блондинки, и, грустно улыбнувшись, ушёл. Своего мнения о самоубийственных приказах он так и не высказал, оставив Амину одну у подножья плеши. Ему было о чем подумать. Впрочем, долго одиночество девушки не продлилось, ведь уже совсем скоро в сотни шагов от нее прошла колонна мрачных солдат и изгнанников, которым сегодня предстояло трудиться в глубокой пещере. А еще через минуту она могла наблюдать рядом с собой рослого солдата в полном боевом облачении, которого, очевидно, поставили часовым. «Госпожа, командир приказал вам возвращаться в башню», — пробасил воин, хотя в его голосе чувствовалась легкая опаска. «Да, уже иду», – раздраженно отозвалась Амина, не сдвинувшись с места. Солдат пожал плечами и, взобравшись на дерево шагах в двадцати, от девушки принялся наблюдать за окрестностями, подчеркнуто не замечая ее. Не желая вызывать у бойцов когтя лишнее недовольство, он убедил себя в том, что задание свое выполнил честно, приказ передал, а дальнейшее его уже не касается. Несколько минут они провели в полном молчании. Часовой разглядывал горизонт, а Амина буравила взглядом границу туманной чащи. Качалась высокая трава, холодный ветер с ледяного пика приятно обдувал кожу. Вдруг мужчина на ветке дерева удивленно крякнул, едва не подавившись воздухом. Блондинка подобралась, поудобнее перехватив копье. Заросли высокой травы тихо шелестели на ветру, никого не было видно. Но дурное предчувствие девушки буквально выло, предупреждая об опасности. Через мгновение она ощутила приближение нескольких существ. Атра в них была довольно плотной, примерно как у обычных солдат ранга 8 или даже 9 -го. Зоркий глаз заметил неестественно сильное шевеление травы впереди, а часовой сорвался с места, помчавшись в сторону башни так быстро, словно за ним гналась стая демонов. Амина почувствовала, как в животе образовывается ком, но быстро взяла себя в руки. Ее ладони и копье покрылись тонким слоем воды, что постоянно пребывало в движении, подчиняясь воле дочери клана Лин. Атра растеклась по телу воительницы, и девушка, выждав, когда между ней и приближающимися тварями останется не больше двадцати шагов, смазанной тенью бросилась вперед. Прямо на нее из высокой травы с диким криком выпрыгнула обезьяна, вооруженная копьем, таким же, какие обычно выдавались городским солдатам. Однако, вопреки расчету твари, ни жуткий ор, ни трофейное оружие не сбили блондинку с толку, а наоборот, лишь сильнее разозлили. Не сбавляя темпа, она легко уклонилась от неуклюжего удара и на встречном движении вонзила покрытую водой руку прямо в грудь твари, пробивая ее насквозь труп макаки повис на ней мертвым грузом, а из травы с таким же диким криком, как у предшественницы, вылетели две оставшиеся твари. Амина воспользовалась телом словно живым щитом, закрываясь от копья первой и одновременно блокируя своим атаку второй. Отклонив удар, она коротким тычком заставила зверюгу отпрыгнуть назад, после чего вновь закрылась от другой обезьяны ее мёртвым товарищем, и когда наконечник копья прочно завяз в туше, легко вырвала руку и нанесла твари молниеносный укол в шею. Кровь брызнула фонтаном, оросив сочную траву и черные одежды воина когтя. За несколько секунд боя воительница забрала две жизни из трех, оставшись один на один с последним мохнатым противником. Почувствовав приближение прочих зверей, амина не стала тянуть. Пошла в атаку Самар рванув навстречу макаке. Легко сбила встречный тычок, сделала обманный удар и коротким щелчком, отбив копье врага в сторону, вонзила свое в тело твари. Импульс Атры прошел под ревку, водяной покров на мгновение словно вскипел, и бок, в который вошел наконечник, просто разорвало. Обезображенный труп рухнул на землю, а девушка, не став дожидаться новых тварей, смазанной тенью помчалась обратно в сторону башни. Основная часть тварей наступала со стороны реки, воспользовавшись для прикрытия высокой травой и зарослями кустарника на невысоких холмах чуть дальше плеши. Тот отряд, который в лоб встретила Амина, скорее всего, должен был застигнуть людей врасплох с тыла. Девушка в мгновение ока сообразила, что звери пытаются зажать их в клещи так, что единственным путем к отступлению останется либо дорога к равнине у ледяного пика, где невозможно скрыться, либо отвесная скала с пещерой. Громко рычал Аро заставляя спешно поднятых по тревоге солдат занять круговую оборону. Рамон и двое воинов из клана Джоу тоже были здесь, готовясь отражать атаку тварей, орда которых уже подбиралась к плеши. Амина скрипнула зубами, глядя на приближающегося врага. Зверей было очень много. Вооруженные копьями обезьяны, которых было больше всего, подобно злобным мохнатым людям, с воинственными криками бежали наверх. Стая шакалов неслась следом, где-то в зарослях травы промелькнул хвост хассиры, а из-за холма позади показалось два крупных медведя. В центре группы твари шустро бежала старая макака, вооруженная огромной палкой со связкой каких-то странных штук на конце. Словно огромным посохом она подгоняла медленных собратьев и странными гортанными криками отдавала какие-то указания. «Вожак!» — поняла Амина на огромной скорости, приближаясь к башне — Но тут ее взор зацепился еще за одну фигуру. Темный силуэт, похожий на человеческий, показался лишь на какое-то мгновение, после чего тут же исчез в высокой траве, обернувшись смазанной тенью. Но этого короткого мига девушки хватило, чтобы его рассмотреть. Кошачья голова с кисточками на ушах и крупные лапы, чем-то напоминающие огромные ладони со острейшими когтями. Тело очень похожее на мужское. Девушка невольно сглотнула от страха, вспомнив проклятого человека-волка, с которым пришлось столкнуться когтю во время прорыва тварей сквозь стену несколько месяцев назад. Тогда она не смогла ничего сделать и выжила лишь благодаря товарищам. И от чего то девушке казалось, что сегодня судьба не будет так благосклонна. «Долго!» — рявкнул Ару, как только девушка добралась до него. По виду главы отряда можно было сказать, что он крайне недоволен произошедшим и не сказал ничего лишь потому, что одежда Амины была вся перепачкана вражеской кровью. Блондинка не ответила, раздраженно дернулась щекой, а здоровяк, к этому моменту, уже покрывшийся блестящей коркой прочнейшего камня, продолжал раздавать приказы. «Шин, в пещеру, вытаскивай этого урода и всех, кого сможешь. Ты, — мужчина указал пальцем на девушку, — с ним будешь сдерживать твари у входа. Вперед!» Коротко кивнув, парень из клана Джоу, названный Шином, мчался в сторону отвесной скалы, а Амина, чуть помедлив, последовала за ним. За ее спиной с яростным боевым кличем солдаты бросились на тварей, что наступали со всех сторон, несколько мощных ударных волн хлопками разнеслось по всей округе. А еще через пару мгновений отосланные на помощь шахтёрам бойцы когтя налетели на вторую группу зверья, ту, с которой девушке довелось столкнуться раньше других. Шин ворвался в толпу обезьян разъяренным быком, Одним ударом сломал череп налетевший на него макаки и, отбросив еще двух, отмахнулся от их жалких попыток связать его боем и помчался дальше, крикнув Амине «Задержи их!». Скрипнув зубами от злости, девушка была вынуждена вступить в бой. Наконечник ее оружия еще плотнее окутался бегущей водой, а через несколько мгновений, когда воительница мощным пинком отправила в полет первую тварь, На ее копье уже образовался водяной шар размером с кабанью голову. Девушка была на ступень выше всех нападающих, и ей не составило труда увернуться от двух быстрых ударов, налетевших со спины тварей, а Нина сделала длинный прыжок в сторону и направила оружие на толпу. Вода внутри шара закрутилась, забурлила и сжалась. Мощный импульс прошел под ревку, Из кончика копья в мохнатых воинов устремилась струя воды толщиной всего лишь в два пальца. Однако летела она столь быстро, что даже довольно проворные обезьяны не успевали увернуться от смертоносной атаки. Переполненная отрой жидкость, врезавшись в тело первой твари, на огромной скорости пробила его насквозь, в мгновение ока лишая обезьяну жизни. Один росчерк копья... И четыре воина упали замертво, а еще два оказались покалечены настолько сильно, что уже точно не поднимутся до конца боя. Амина же, прервав технику, одним быстрым уколом прибила бросившегося на нее шакала и помчалась вслед за шином к пещере. В спину ей дышали новые звери, но поскольку ни один из них не был на второй ступени, она легко оторвалась. В считанные мгновения, добравшись до отвесной скалы, Амина скрипнула зубами. «Там! Внизу!» У зловещего входа в пещеру уже кипело сражение. Она поторопилась с выводами, обрадовавшись, что среди нападавших с этой стороны не было вожака. Был. И еще какой. Огромный шакал с шерстью, больше напоминающей острую шипастую броню, наседал на шина, который в данный момент сдерживал зверя, не позволяя ему пробраться в подземелье. Последний живой солдат из тех, что стояли здесь на часах, отчаянно отбивался от трех шакалов, что окружили его, как загнанного копьерога. Спрыгнув с отвесной скалы, Амина легко приземлилась рядом с несчастным солдатом. Шакалы, почуяв превосходящего посели врага, шуганулись, но девушка была намного быстрее. Резким выпадом она нанесла укол в шею первому, направила в древко немного атры, и часть тела зверя, куда вошел наконечник, разорвала, забрызгав кровью всю траву и двух других тварей. Праздновать победу, однако, было рано. С холма спускались новые звери, пришедшие вслед за Лин. Взгляд воительницы невольно упал на вожака, и она с трудом подавила желание броситься на утек, почувствовав, что он выше неё минимум на три ранга. «Я не буду исполнять смерть приказы, вспомнила она слова, сказанные за несколько минут до нападения. Вспомнила и устыдилась. Ведь она почти безропотно пошла сюда по приказу, «Спасать шахтеров!» В голове девушки в мгновение ока сложилась цепочка. Скорее всего, глава отряда хотел отправить ее на смерть и вытащить контракт огня в безопасное место. «Дура! Возьми его на себя и уведи отсюда!» заорал шин, отбрасывая шакала на десяток шагов в сторону. Обернувшись смазанной тенью, он хотел было рвануть в пещеру, оставив девушку разбираться с тварью, но Амина вдруг преградила ему путь, Задержав буквально на долю мгновения Именно этого времени хватило огромному монстру Чтобы вновь наброситься на мужчину «Что это значит, тварь?» Взревел боец клана Джоу «Ты должна сдерживать их, это приказ Аро» «Сдерживай сам», — огрызнулась она «А я их вытащу» «Ах ты!» — начал было говорить Шин Но напавший на него шакал не дал мужчине времени на разговоры Амина помчалась в пещеру, не ведая, что творит Сердце ее колотилось так сильно, что, казалось, готово было выпрыгнуть из груди, а в голове, подобно мантре, вертелись слова «Я не буду исполнять смертельные приказы, я не буду исполнять, не буду!» Такого сильного страха и воодушевления она не испытывала уже очень и очень давно и, скорее всего, никогда больше не испытает. Ведь сегодня она впервые пошла против приказа, который раньше выполняла безукоризненно. Впервые ослушалась и надеялась, что поступила правильно, ведь наверху, в битве с шакалом и всей той кучей тварей, она бы точно погибла. Она это, скорее всего, и был расчет проклятых Джоу. Зловещий темный тоннель она преодолела за считанные мгновения и, ворвавшись в подземный зал с первой развилкой, куда сносили добытые камни, едва не сожгла себе ноздри от жара и мерзкого запаха горелой плоти, наполняющего всю пещеру. Огненное зарево отражалось в блеске многочисленных кристаллов, а камень местами почернел и оплавился. Однако источник этой ужасающей огненной бури и не думал останавливаться, ведь от пламени полностью зависела его жизнь. Стоя на огромном валуне в центре пещеры, Марис Моретто, покрытый каменной броней, испускал во все стороны мощнейшие струи огня, отгоняя от себя четверых шакалов. На земле... В окружении множества рассыпавшихся по полу камней Атры лежали обугливающиеся мертвецы. Солдаты, изгнанники, обезьяны и еще несколько мертвых зверюк. В живых еще оставался владелец двух контрактов, но, похоже, и его силы уже подходили к концу. Один из шакалов изловчился и, уцепившись когтями за каменную броню, сбил того свалуна на землю, заплатив сравнительно небольшую цену в виде жутких ожогов. Впрочем, зажить они уже не успели. Ведь голову мохнатого ублюдка в тот же миг пронзила копье амины. Воительница из когтя пришла на помощь. Однако три оставшихся зверя не были столь медлительны. Быстро сообразив, что враг попался сильный, они тут же разделились и, встопорщив шерсть на подобие шипостой брони, бросились прямо на девушку. Амина ударила монстра древком копья, сбив того с прыжка на горячую землю, попыталась добить, но была вынуждена защищаться от второго который с громким рычанием атаковал ее, давая собрату время вернуться в строй. Около 10 секунд у девушки ушло на двух тварей. Поймав одного на обманный удар, она быстро добила второго и обернулась к Марису, который сдавливал шею своего шакала раскаленными едва ли не добила руками. К сожалению, юноши Амина не собиралась дожидаться финала этой напряженной сцены и одним быстрым ударом забрала жизнь зверя. «Быстро в башню!» — сказала она и направилась была к выходу, как вдруг почувствовала, что парнишка бросился совсем не в ту сторону. Сорвавшись с места, она с трудом успела перехватить его у входа в правый тоннель. «Куда собрался?» «Пусти!» — взревел тот и, извернувшись, попытался послать в нее волну огня, но девушка, будучи быстрее, успела отбросить его назад в пещеру и увернуться от пламени. «Сдохнуть хочешь, а?» — закончить свой гневный вопрос Амина не успела. Осекшись на полуслове. Чуткий слух уловил глухой перестук лапы когтей по камню, исходящий откуда-то сзади. Волосы на затылке девушки зашевелились, интуиция взвыла об опасности, а чувство атры уловило приближение кого-то невероятно сильного. Воительница сориентировалась мгновенно. Развернувшись в воздухе, она почти не целясь выпустила мощнейшую струю воды из наконечника копья прямо в сторону тоннеля, ведущего к поверхности. И вовремя! Вожак шакалов, не успев увернуться, был отброшен назад, во тьму. Исполнение техники без подготовки с такой силой съедало запасы Атры с невероятной скоростью. Девушка смогла продержать тварь под напором воды еще около пяти секунд, лихорадочно пытаясь сообразить, что же делать дальше. Свои шансы против «Шакала» Амина оценивала вполне трезво. Сильнейший удар, который она только была способна выдать при помощи контракта, не смог убить его. Запас отрыв в сосуде опустел на две трети, а усталость брала свое. Девушка уже запыхалась, и против врага на несколько рангов выше шансов у нее не было. На последних секундах Амина краем глаза успела отметить, что Марис Моретто куда-то исчез. Может, он знает какое-то укрытие, — мелькнула в голове мысль. Сейчас воительница была готова ухватиться даже за гнилую соломинку, ведь умирать, пусть и в бою, ей не хотелось. И девушка, круто развернувшись, рванула в правый проход. Сделав первый десяток шагов, она с трудом подавила желание броситься обратно, почувствовав сильнейшее напряжение атры. Такое, словно вот-вот само пространство разорвется на части. На счастье блондинки... Она не стала останавливаться, а лишь еще быстрее помчалась вперед, что в конечном итоге ее и спасло. Буквально через секунду за спиной послышался странный свист, и мощнейший хлопок сотряс всю пещеру, а порыв леденящего ветра пробрал до костей, слегка подморозив водяной покров на копье. Вылетев из-за поворота, девушка увидела, что стенки тоннеля быстро сближаются, грозя вот-вот сомкнуться. -вот на счастье, амины. Марис не мог закрывать проходы достаточно быстро, а потому, когда воительница нагнала его, в новой стене оставалась щель примерно в метр шириной. Туда-то девушка и шмыгнула. Увидев незваную гостью, Марис на мгновение растерялся. «Закрывай быстрее!» — срывающимся голосом заорала она, и парень тут же вернулся к своему занятию. Конечно, присутствие воина из когти его не сильно радовало, Но поскольку альтернативой был огромный шакал, страстно желающий полакомиться человеческой плотью, Марис никак не показал своего недовольства. Вместо этого он полностью закрыл проход и по методу Эдвана нарастил сверху еще шага четыре породы, после чего нанес на новую стену кровью несколько знаков Творца, которыми Лаут в прошлый раз укрепил заглушку. «Первый побери». Выдохнула девушка и, заметив, что юноша быстро помчался куда-то вглубь пещеры, скрипнула зубами и рванула следом, решив довериться интуиции. Марис молчал всю дорогу, настроение у него было крайне паршивым. Даже будучи в шаге от десятого ранга, он не мог противопоставить ей абсолютно ничего, и теперь был вынужден терпеть ее присутствие, поливая про себя ругательствами. Амина, в свою очередь, тенью следовала за парнем, не отставая от него ни на шаг. Молча и почти бесшумно, чем еще сильнее бесила Мариса. Однако то, что блондинка решила хранить молчание до тех пор, пока они не доберутся до убежища, еще не значило, что пещера не вызывала у нее никаких эмоций. Вызывала? И еще какие? Ни в одном другом месте девушка не ощущала настолько сильного давления энергии. Никогда еще не видела столько камней Атры в одном месте, и никогда еще не чувствовала такой странной, холодной и тягучей силы, как здесь. Каждый глоток воздуха, каждый кусочек камня, каждый кристаллик был пропитан этой тяжелой атрой, и Амина не могла понять этих странностей. Еще сильнее ее удивление выросло, когда они заглянули в прямой тоннель, где Марис быстро соорудил еще одну стену. А уж когда девушка воочию увидела древнюю арку, Она едва не лишилась дара речи. Ее холодная маска треснула, позволив настоящим эмоциям проступить наружу, пока изгнанный наследник семьи Моретто закрывал последний проход. «Первый побери. Что это за штука?» — удивленно прошептала Амина, глядя на клубящуюся внутри строения тьму. «Ты к ней привыкнешь», — впервые за долгое время подал голос Марис. «Мы тут, похоже, надолго». В это же самое время на поверхности сражение подходило к концу. С огромным трудом отбросив твари от ворот, Аро запер их. Задвинулся тяжеленный засов, кусок пола взметнулся вверх и надежно запечатал вход в башню отверженных, едва ли не намертво отрезая остатки отряда, одаренных от внешнего мира. Прорычав несколько ругательств под нос, мужчина оглядел оставшихся. «Из 25 солдат...» Живыми из боя вышли лишь восемь и четверо бойцов когтя вместе с ним. Взгляд командира упал на шина, который вернулся ни с чем буквально полминуты назад. Эта дура ослушалась приказа! Лысый сплюнул на поплывший пол. Сдохла сама вместе с сопляком из Мурета. Цс! Тварь! Прошипел Аро, с трудом сдержавшись, чтобы не ударить кулаком в стену. Глубоко вздохнув, мужчина обуздал эмоции и приказал солдатам разойтись и занять места у окон До прихода следующего отряда оставалось около месяца, и он искренне надеялся, что хотя бы месяц они под осадой протянут.